Подготовка – ключ к успеху. Союзники реализовали шедевр по планированию против стран Оси на день Д. Ключевая фигура – союзники. Национальность – англичане, французы, русские и американцы. Осуществление стратегии. 6 июня 1944 года. Ситуация. К 1943 году гитлеровская Германия была обессилена поскольку сражалась в Советском Союзе, Западной Европе и Северной Африке. Когда союзники одержали верх, они разработали план по освобождению Франции от нацистов, а затем нападению на саму Германию. В ходе операции «Аверлорд» – название плана союзников по освобождению Франции – союзники ослабили главную немецкую базу в Западной Европе и определились с местом вторжения в саму Германию – В то же время советские войска направились с востока на Берлин. Цель по высадке сотен тысяч войск в оккупированной Франции казалась грандиозной, однако была достигнута после нескольких месяцев тщательного планирования в неслыханных масштабах в истории войны. Широко известная пословица, предположительно приписываемая Бенджамину Франклину, что «кто не планирует свою победу, тот планирует чужую», Безусловно, была принята близко к сердцу лидерами союзных сил во время Второй мировой войны. К 1943 году, оценивая состояние немецких войск, союзники поняли, что пора нанести ответный удар в самое сердце нацистов. Результатом стала операция «Оверлорд», требующая масштабной высадки войск на территории оккупированной Франции. Будучи ошеломляющим примером тщательной подготовки и стратегического планирования предпринятыми союзными силами, операция Аверлорд должна была состояться в день Д, когда десятки тысяч войск вошли бы на территорию Франции во время высадки десанта на побережье Нормандии. Используя ключевые элементы нацистской тактики Блицкрик, союзники надеялись быстро вернуть контроль над Францией и заставить Германию отступить. Тем не менее, Все же эта схема была довольно рискованной. Несмотря на то, что силы союзников возросли, поскольку Америка вступила в войну в 1941 году, даже изнуренная Германия по-прежнему оставалась грозным врагом. Никто не забывал о поражении объединенных французских и британских сил в 1940 году, которое завершилось эвакуацией морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк. Более того, материально-технические требования высадки целой армии морем на территорию оккупированной страны, обладающую серьезной прибрежной обороной, хоть и несовершенной, Атлантический вал Гитлера, полоса укреплений протяженностью от Испании до Норвегии, которая строилась с 1942 года, были ужасающими. Командование союзных сил согласилось с тем, что если они хотят добиться успеха, операция должна быть спланирована. Вплоть до мелочей. Было невозможно подготовиться к абсолютно любой случайности, но они старались сделать все, что в их силах. Как выразился английский военный историк и теоретик Бэзил Генри Лиделгард цель стратегии должна заключаться в том, что битва должна происходить при самых наиболее выгодных обстоятельствах. Должная осмотрительность. На подготовку к Дню Д оказал влияние комплекс общих принципов, автором которого является американский бригадный генерал Джон Дэниел в мае 1943 года. Они призывали к тому, чтобы личный состав армии, флота и авиации находился под единым командованием и чтобы все операции были спланированы на основе надежной и продуманной разведки. Также он потребовал, чтобы ни одно судно и ни один десантный корабль не брал с собой лишних войск или снаряжения, столь необходимых для успеха операции, что ее провал имел бы ключевое значение. Кроме того, любое десантное вторжение должно проводиться под покровом ночи на соответствующие посадочные пляжи, защищенные до наступления рассвета. Для соблюдения этих руководящих принципов необходима широкомасштабная координация – Особенно с учетом многонационального характера данного начинания. Международные силы, высадившиеся в Нормандии, в основном там были британцы, канадцы и войска США, были самыми хорошо подготовленными в истории. Первой важной задачей, с которой столкнулись стратегии союзных сил, являлся выбор подходящего для высадки места. Па Де – это территория Франции, которая ближе всех находилась к Великобритании. Однако это было самым очевидным выбором, поэтому Гитлер укрепил данную территорию. Нормандское побережье напротив предлагало союзникам обширное место высадки, но там не было больших портовых сооружений, что делало высадку более опасной. Нужно было принять своевременное решение. Таким образом британцы создают Балбери, сборную переносную временную гавань, с помощью которой можно пересечь канал и остановиться там, где необходимо. Кроме того, танки, известные как «игрушки Хобарта», были модернизированы специально для высадки, чтобы они могли преодолеть пирс. Ни одну деталь не оставили без внимания. Планировщики выискивали день, когда будет полнолуние, чтобы помочь летчикам-истребителям обеспечить воздушное прикрытие и снести имеющуюся немецкую инфраструктуру. Атака должна была начаться незадолго до рассвета в промежуток времени между приливом и отливом, чтобы помочь войскам высадиться на пляжах. В течение нескольких месяцев, предшествующих началу операции «Аверлорд», командиры союзников встречались с целью корректировки планов, а войска проходили подготовку, чтобы быть способными справиться с предполагаемыми проблемами. Сама по себе задача была сложной и ответственной, требующей координации личного состава британских, американских и канадских вооруженных сил наряду с французскими воинами. Также она призывала к созданию четкой системы командования, в рамках которой потенциальное личное соперничество и расхождение во мнениях можно было использовать исключительно в интересах всеобщего блага. Черчилль и Рузвельт согласились, что верховным главнокомандующим будет «американец», И выбор пал на генерала Дуайта – Эйзенхауэра. Его начальником был другой американец – генерал-лейтенант Уолтер Бэддл Смит, но Эйзенхауэр контролировал старший командный состав, управляемый англичанами, в том числе наиболее ее известным генералом Бернардом Монтгомери, отвечавшим за объединенные сухопутные войска союзников. Кроме того, группа воздушных и морских командиров также поделилась своим профессионализмом, включая главных маршалов авиации – Артура Теддера, Траффорда ли Меллори, а также адмирала Бертрама Рамсей. Провизия, вооружение и техника были тщательно подготовлены. Если бы высадка потерпела неудачу, никто бы не осмелился сказать, что это произошло из-за плохой подготовки. Хронология событий. 1939 год. После вторжения Гитлера в Польшу, Великобритания и Франция объявляют ему войну. 1940 год. Германия одолевает Францию, а британские войска вынуждены эвакуироваться из Дюнкерка. 1941 год. Нацисты вторгаются в СССР. Америка присоединяется к войне после японской бомбардировки перл харбора 1943 год. В январе на Касабланской конференции учреждено англо-американское объединение, отвечающее за планирование Дня Д. В августе на Квебекской конференции союзники согласовали начальный план для Дня Д. Декабрь 1943 год. Фельдмаршалу Эрвину Ромелю Гитлер поручил улучшить оборону Германии в Атлантическом океане. Дуайт Эйзенхауэр назначен верховным главнокомандующих союзных войск в операции «Аверлорд». Британский генерал Бернанд Монтгомери возглавляет саму высадку. 1944 год. В январе в Деване в качестве пробной подготовки к Дню Д проходит обучение десантников с участием 16 тысяч американских войск. В мае старшие офицеры проходят заключительный брифинг. Июнь 1944 год. Первые конвои войск покидают Англию 5 июня. В 11 вечера британские и американские воздушно-десантные войска приступают к взлету. Они начинают высаживаться чуть позже полуночи 6 июня. Около 5.30 утра военные корабли союзников приступают к бомбардировке береговой обороны Германии. Через час американские войска начинают свою высадку на Амаха-Бич и Юта-Бич. Через час после этого британские войска высаживаются на Голд-Бич, Джуна-Бич и Сорт-Бич. К девяти часам утра высадились 140 тысяч союзных войск, создав решающий плацдарм в континентальной Европе. 1945 год. Союзные войска входят в Берлин. Гитлер кончает жизнь самоубийством, а Германия сдается 7 мая. Составление плана. День Д Де стал образцом неизменного военного планирования, к которому страны стремятся до сих пор. Одним из таких примеров является освобождение Кувейта от иракских войск, предпринятая альянсом под руководством США в 1991 году. Так называемая операция «Буря в пустыне» являлась результатом планирования, которое заключалось во вторжении во вражескую оккупированную страну. Иракские войска Саддама Хусейна были изгнаны чуть более чем через месяц. Однако, если это можно назвать отличным примером планирования, то Вторая Иракская война – в результате которой американские войска свергли правление Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году, является менее эффективной. Несмотря на то, что первоначальное вторжение быстро подошло к цели, отсутствие подготовки к тому, что будет дальше, оказалось катастрофическим. США и их союзники оказались втянуты в кровопролитную гражданскую войну, которая привела к антизападным настроениям, последствия которых все еще ощущаются во всем мире. Ловкость рук. Важно не только, что союзники были готовы к предстоящим действиям, но и настолько же важно, что немцы не были готовы. Если бы Гитлер пронюхал о месте и времени вторжения, он смог бы просто переместить оборону туда и уничтожить врага как угодно. Так появился один из самых интригующих элементов высадки «День Д» – заговор об обмане Гитлера относительно реальных намерений союзников. Как отметил в 1943 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, во время войны правда становится настолько драгоценной, что ее нельзя выпускать в свет, иначе как под конвоем лжи. Таким образом, в конце 1943 года союзники приводят в действие операцию «Бодигард». Цель, заключавшаяся в том, чтобы как можно сильнее отвлечь Гитлера от Нормандии, достигалась множеством различных тактик. Британцы использовали немецких двойных агентов для донесения дезинформации до Берлина. Поскольку немецкая «Энигма» уже была раскрыта, шпионам союзников удалось выяснить только то, что интересовало Гитлера и его сторонников. К примеру, была распространена информация о том, что, скорее всего, точкой вторжения станет па кале И в сам День Д -де в воду вокруг Па-де-Кале были сброшены парашюты, чтобы подыграть хитрости – И Гитлер по-прежнему был убежден в том, что действия в Нормандии – всего лишь отвлечение от реального нападения, запланированного в этом месте. Также сообщили о том, что 350 тысяч союзных войск находились в Шотландии перед вторжением через Норвегию во главе с генералом Паттоном. Были отправлены ложные радиосообщения с расчетом на то, что немцы их перехватят – а на земле стояли фанерные самолеты и надувные танки, с помощью которых союзники хотели обмануть нацистские разведывательные самолеты. То есть немецкие войска, которые могли защитить Нормандию, находились либо в Скандинавии, либо были разбросаны по всей Франции, не зная о том, где и когда союзники нанесут свой удар. Сунь Цзы, автор знаменитого древнего китайского трактата «Искусство войны», писал, «Война – это путь обмана» именно это и произошло в день д реакция на обстоятельства несмотря на всю надлежащую подготовку день д не прошел для союзников без единой оплошности погода не благоволила с этим они ничего не могли сделать но нельзя было отложить операцию до лучших времен были и другие вещи которым просто нельзя было подготовиться К ним относились сбои в работе оборудования, например, многие из так называемых dd танков амфибий специально предназначенных для данной операции, застряли в неспокойных водах и утонули, прежде чем успели добраться до берега. И человеческий фактор. Условия были неблагоприятными для навигации и несколько судов не добрались до зоны высадки. Сам день Д начался с высадки десанта, атакующего в тылу врага, чтобы уничтожить ключевые цели и захватить важные точки, такие как мосты. Чуть позже немецкие оборонительные сооружения были бомбардированы как с воздуха, так и с моря, а французские бойцы движения сопротивления вывели из строя коммуникационную связь. Наконец, среди всей этой путаницы союзные войска высадились на пляжи, которые были разделены на пять основных секторов вторжения. Американцы высадились на пляже с кодовыми названиями «Юта» и «Омаха». Британцы были ответственны за «голд» и «сорт», а канадцы отправились на «Джуно». К концу дня потери союзников составили 4000 человек, и план о присоединении к пяти посадочным секторам на Объединенном фронте потерпел неудачу. Тем не менее, союзники достигли своих общих стратегических целей. Они успешно вторглись в оккупированную Германию и Францию, и нанесли нацистской Германии крупный военный удар. К концу августа Франция была освобождена. Гитлер убил себя своими руками, когда войска союзников вошли в Берлин как с востока, так и с запада, для того, чтобы закончить войну. День Д стал решающим для конечного уничтожения власти Гитлера в Западной Европе и не мог быть воплощением того, чем является, если бы, как отметил историк Карли Барнетт, это не было поистине шедевральным планированием. Стратегический анализ. Тип стратегии. Подготовка. Ключевая стратегия. Начало объединенного воздушного, морского и наземного штурма после нескольких месяцев подготовки. Результат. Операция «Аверлорд» – одно из самых масштабных военных нападений, когда-либо происходивших в мире. Также использовано. Войсками США в битве за Ивадзиму в 1945 году, интервенцией США и их союзниками в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году.